Часть 1. Укротитель Рима Эпиграфы Если государство не в силах воевать с любым врагом, оно вообще не может воевать. Теодор Момзен Тревога есть неосознанное чувство вины, может быть, даже извечной, которой человек награждается при рождении, с которой живет отпущенные судьбой годы. Кто не понимает этого, развлекается, автор. Глава 1. Известие о смерти императора Нервы отставной префект конницы Ларций и Корнелий Лонг встретил настороженно. Мелькнула, правда, надежда. Может, боги все-таки вспомнят о справедливости? Может, примут во внимание его искалеченную руку? Левую кисть? Он потерял во время кампании в Дакии в 1988 году. Примечание. Для удобства чтения даты приводятся по летоисчислению от Рождества Христова. Время Риме счет велся от основания города, то есть от 753 года до нашей эры. Конец примечания. Культя нестерпимо ныло по ночам. не давала покоя. Больно гнетала дурные мысли, таяла последняя надежда, надежда на людей, на соратников, на влиятельных друзей, на императоров, наконец. На его веку Нерво был третьим. Служить пошел при Тите, того сменил Домициан, его брат, три раза отметивший воинскую доблесть Лонга на поле боя, наградивший его почетным лавровым венком. Каков итог? Спустя два года после награждения его грубо выперли из армии. Ларций прислушался. Ночь выдалась зябкая, тихая. Давно время не было таких холодов, как в эту зиму 98 восьмого года. Тибр покрылся корочкой льда. Невиданное до сели зрелища. Давным-давно остыла жаровня. А кликнуть офтермо, пусть добавит угольков. пустое. Если угодил в немилость, если самый отъявленный негодяй, которого когда-либо видел Рим, ведет за тобой охоту, этим жаром не согреешься. Префект лежал в своей спальне на широкой кровати и, время от времени вытирая сочившиеся слезы, разглядывал расписанный цветами потолок. В центре была изображена... улыбавшаяся с венком в руке Флора, а вокруг танцующие и восхваляющие богиню обнаженные соблазнительные девицы, одна краше другой. Сюда он должен был привести невесту, сосватанную ему родителями, да так и не привел. Неужели придется расстаться с этими стенами? С родным домом, расположенным на западном скате Цилийского холма. с флорой, чье изображение напоминало ему о незабвенных днях, когда он, вернувшись из первого похода в Германию, нанял грека с от русской улицы расписать потолок перед свадьбой. Сыплатил прилично, с очаровательной, любимой с детства мозаикой на заднем дворе, где были изображены голуби, пьющие воду из большой серебряной чаши скифоса. Помнится, ребенком, Он несколько раз пытался схватить ближайшую, настороженно вскинувшую головку птицу. Папа и мама смеялись с мозаичными полами, приводившими в восторг всех, кто посещал их дом. К лонгам наведывались охотно, здесь каждого ждали вкусное угощение и приятный разговор. Неужели придется перевозить с обжитого корнелиями лонгами За шесть поколений место – домашнее святилище Сакрарий, в котором хранились семейные боги и изображения предков. Ларций прикинул – точно, дому было не менее двух с половиной сотен лет. Его стены видали солдат Мария, Сулы, Цезаря и Августа. Сколько поколений корнелев взросло под опекой родных пенатов? Теперь все это должно отойти – чужому дяде? На меньший популярный сенатор, обвинитель и страж государства Марк Аквилий Регул не соглашался. Когда Ларци, искалеченный вернувший из последнего похода, доверенное лицо Регула, вольноотпущенник Павлин, невысокий круглолицый толстяк, поражавший крупной родливой бородавкой на носу и ласковым обращением, заявил... На снисхождение не рассчитывай. Пусть твой отец отпишет завещание в пользу Регула свой дом на Целиевом холме и половину добычи, которую ты привез из Дакии, и живите спокойно, ни о чем не беспокойтесь. Если Тит откажется, ждите беды. Отставной префект поднялся с ложа, поежился, подошел к маленькому затянутому железной решеткой оконцу. был конец января. Рим был тёмен. Лишь в той стороне, где располагался форум и императорский дворец, полыхали костры. Их жгли караулы притарианской гвардии, выставленной у входа во дворец. Спасались от холода. Говорят, осенью они взяли в плен нового императора Нерву, потребовали, чтобы тот выдал на расправу участвовавших в убийстве Домициана Секунда и Норбану, нынешних префектов Притория. Примечание. Начальник приторианских гвардейских когорт, являвшихся личной охраной полководца, они насчитывали 10 тысяч, позднее 16, еще позже 14 отборных солдат, которые жили в Риме. Конец примечания. Рассказывают. что сам Нерва, немощный старик, встал на пути у солдатни, однако те грубо отшвырнули Цезаря в сторону, отыскали обоих префектов и в солнечной галерее отрубили несчастным головы. От подобного душевного потрясения Нерва слег, а теперь скончался. «Теперь граждане ждут приезда Трояна». Ларций вздохнул. «Что творится в Риме?» Рим сошел с ума? Притрианцы пустили кровь своим командирам Секунду и Норбане. И где? В солнечной галерее Палатинского дворца. В священном месте, расположенном рядом с парадным августовым залом. Если у негодяев поднялась рука обесчестить стены, хранившие память о Юлии Цезаре, чего можно ждать от Регула? Удивительно, если только уличная болтовня донесла до родителей невесты весть о нездоровом любопытстве, проявленном сенатором к дому жениха, они отказали Лонгам, отказали бесцеремонно, наплевав на давние связи взаимного гостеприимства. Дальше, как говорится, некуда. В таком случае, какое дело ему, Ларцу Лонгу, до унижения нервы, до назначения в соправителе провинциала Марка Ульпия Трояна. Ларци был знаком с Трояном, встречались раза два. И что? Какое ему дело до Трояна? Какое дело до осквернения святынь, если он сам, его жизнь, благополучие семьи уже третий год висят на тончайшем волоске, и эту нить грозится обрезать самый пакостный, из всех римских доносчиков и охотников за чужими завещаниями сенатор Марк Аквили-Регул. Он плюнул в окно. Глядя в темноту, Ларций в который раз перебрал события последних лет. После поражения от германцев, заговора Сатурнина и заключения в 89 девятом году унизительно для римлян мира с царем Даков – Флавий Домициан впал в меланхолию и подозрительность. Ему повсюду чудились заговоры. Единственным спасением он считал армию. В ту пору цезарь переговорил с Ларцем насчет будущей должности префекта Притурия. Подобное возвышение кружило голову. Никто из лонгов еще никогда не взлетал так высоко. Корнелий поклялся Домициану, что не пожалеет жизни в борьбе с врагами Цезаря. Обласканный милостью явился домой. Не сразу обратил внимание, что в доме не весело. Отец при встрече с трудом выдавил из себя подобие улыбки. Домашние рабы прятали глаза. Вечером того же дня к ним в усадьбу постучал вольноотпущенник Регала Павлин, и потребовал встречи со славным воином и защитником Отечества Корнелием Лонгом. Гости провели в Таблинии, служивший Титу Корнелию и самому Ларцу кабинетом. Здесь Павлин сообщил, что пока Ларций воевал в Сарматии, его родители повели себя неразумно. Павлин объявил условия сделки, на которых Марк Аквили-Регул согласен закрыть глаза на дерзкое преступное поведение тита и постумии, запятнавших себя бесчестием. В ответ на недоуменный взгляд префекта Павлен разъяснил славному воину, что его родители то ли по недомыслю, то ли по злонравию приняли участие в заговоре против императора. Они вели себя вызывающе, вполне в духе гнусных республиканцев, которые не раз посягали на жизнь величайших и божественных. При этом Порфирий кивком указал в сторону Палатинского дворца. В конце короткого разговора посланник Регула сообщил, что его господин уже беседовал со стариками, они оставили решение этого вопроса на усмотрение законного наследника. Парфирий поиграл волосиками на бородавке и добавил, что милость его господина безмерна. Он не желает позорить допустивших оплошность граждан и навлекать на семейство Корнелия-Флонгов гнев величайшего из величайших, божественного из божественных. Регул милостиво согласился подождать, пока вернувшийся с полей сражений герой битв заслуженно добившийся милости императора, лично отписал бы в пользу преисполненного уважения к семейству лонгов Марка Аквилия Регула виллу на Целевом холме и выдал ему из принадлежавших семье средств с помощью в размере двухсот тысяч сестерцев. Ларцы дал пощечину негодяю. Тем же вечером родители укорили его, — Ах, сынок, ты поспешил. Не следовало портить отношения с этим мошенником. Может, мы смогли бы договориться? — Договориться о чем? — опешил Ларций. — Регул грозит подать донос, — призналась мать постумия. — Если, Регул, и мы полюбовно не решим этот вопрос, ты можешь лишиться всего имущества. — С какой стати должен лишаться имущества? — удивился сын. И что имеешь в виду, говоря, полюбовно решим этот вопрос? Мать не ответила. Голос подал Тит Корнелий. Тебе давно не было время, сынок. Мы крепко провинились перед тобой. После чего отец опустил голову, так и оцепенел. По тоже вела себя тихо. Беда, убившая их лица, была так велика и неподъемна, что молодой человек растерялся, присмирел. Помнится, тогда шел дождь, вода капала в имплувий, небольшой водоем, устроенный во внутреннем дворике. Капли падали редко, с какой-то надрывной мелодичной тоской. — Пока ты воевал в Сарматии, — тихо выговорила мать, — в Риме был казнен мой дальний родственник Арулен Рустик. Его сгубил Марк Регул. Он донес, что Арулян написал биографию невинно убиенного Гельвидия Приска. Мы не хотели тревожить тебя, добавил отец все такой же высоченный, напоминавший колонну, равно округлой в плечах и бедрах. Полагали, все обойдется. Что обойдется? повысил голос Ларци. Он, как и отец, тоже был немалого роста. Правда, был пошире в плечах и поуже в бедрах. Нижняя челюсть его, как у всех корнелиев, заметно выдавалась вперед, придавая ему суровый, если не сказать, зверский вид. «Рассказывайте по порядку», — приказал он. Родители переглянулись. Начала постумия. «Город живет в страхе», — призналась она. «Палач в карцере ни дня не сидит без работы». «Наш император!» Старик Тит неожиданно встрепенулся и вставил уточняющее замечание. «Это лысые пугало!» Мать у Каризина глянула на мужа. «Тит!» «Прости, родная!» Пауза. Наконец мать справилась с дыханием и продолжила. После того, как взбунтовался Сатурнин, Домициан окончательно потерял голову. Ему повсюду мерещится заговоры. В городе расплодилось неисчислимое количество доносчиков. Они толпами бродят по улицам и вынюхивают, где кто что сказал, кому передал. Только из числа бывших консулов жертвами уже стали двенадцать человек. А скольких сошли участвующими в заговорах и отправили в карцер? Он уже предал смерти своего родственника... Флавия Климента, а его жену, свою племянницу Домицилу, отправил в изгнание. Он ненавидит философов, в каждом из них видит мятежника. Они, мол, подбивают граждан на сопротивление властям, на неучастие в общественных и значимых церемониях. Они пророчат и учат, как под видом поиска счастья отказывает Цезарю верховной власти над каждым из подданных. «Какое нам дело до философов?» — спросил Ларций. «Он казнил Арулена Рустика», — едва слышно прошептала мать. Ларций задумался. В Сарматии до него дошел слух, что Арулен написал что-то похвальное Тразея Пету и Гельвидию Прииску. Примечание. Тразея Пет его зять, Гильвидий Приск, сенаторы, последователи учения Стоиков, находились в оппозиции к императору Нерону. Первый в 1966 году был приговорен к смерти и покончил самоубийством. Второй был изнан, затем возвращен императором Гальбой и впоследствии казнен Веспасианом. Их славные кончины, героическое отношение к превратностям судьбы, явились почитаемыми примерами поведения, нормой следования долгу. Конец примечания. Говорили, что этот панигирик был торжественно сожжен на форуме. Арулен приходился лонгом дальним родственникам. Тит и Арулен были женаты на двоюродных сестрах, но даже эта дальняя связь мало что объясняла в несчастье, которое вдруг обрушилось на их семейство. «Мама, не томи», — попросил Ларций, — «скажи, понятно». Он казнил Арулена Рустика, а его жену сослал на Сицилию. «И что?» «Перед отъездом, — призналась мать, — Гротила пряталась в нашем доме. Регул, сгубивший доносами Арулена, проведал об этом и явился к твоему отцу с требованием внести его имя в завещание». Павлен. Уже познакомил тебя с его требованиями? Ларций замедленно кивнул. Он угрожал обвинить нас в оскорблении величества. В таком случае тебе ничего не достанется. Примечание. Без обвинителей. В Древнем Риме не было такого института, как прокуратура, так что обвинения даже в самых тяжких преступлениях брали на себя частные лица. Такая система давала возможность каждому, кто желал выдвинуться, возбуждать уголовное дело против какого-либо известного лица, допустившего нарушение закона или подозреваемого в таком нарушении. Если обвиняемого осуждали, Сенат мог присудить обвинителю четвертую часть имущества осужденного. Императоры, особенно начиная с Тиберия, широко использовали эту особенность римского права для уничтожения своих политических противников, наиболее видных представителей сенатской аристократии. Спрос вызывал предложения. Толпы молодых провинциалов, снедаемые честолюбием, стремлением пробиться к власти и, прежде всего, жаждой денег, избирали этот путь к карьере, не останавливаясь перед клеветой и лжесвидетельством. Многие из них добивались своего и проникали в Сенат. Люди этого типа составляли там одну из главных опор императорской власти. Как, впрочем, и теперь конец примечания. «Вы согласились?» — воскликнул Арций. «Нет», — ответил отец. «Я сказал, что следует дождаться твоего приезда. Ты сам должен решить свою судьбу». «Какую судьбу?» Причем здесь судьба. Почему Гратила не могла остановиться в твоем доме перед изгнанием? Разве ты, как римский гражданин, не мог предоставить ей временное убежище? Это раньше мы были римскими гражданами. А теперь мы стадо, охранять которое взялся голодный волк. Знал бы ты, скольких состоятельных людей сгубил лысый Нерон? Примечание. Так называли полосевшего к сорока годам Домициана. Интересно, что Домициан написал трактат об уходе за волосами, во вступлении к которому жаловался. «Я стойко терплю, что моим кудрям еще в молодости суждена старость. Верь, что нет ничего пленительной красоты, но нет ничего и недолговечней ее». Конец примечания. Знал бы ты, как нажился на его страхах поганый Регул и подобное ему? Знал бы ты, что заявил в Сенате этот покровитель доносчиков и негодяев? Что же он заявил? — поинтересовался Ларций. Без обвинителей законы будут бессильны, и государство окажется на краю гибели. Вот что, отец, после некоторого раздумья, — заявил Ларций, — ты откажешь Регулу. Я знаком со многими влиятельными людьми, с бывшими консулами, с сенаторами, секундом Цицилием, например. Ведь он, кажется, наш дальний родственник. Нам нечего бояться грязных поклепов. Как скажешь, сынок, вздохнул отец. Получив отказ, Регул выступил в Сенате с речью, в которой публично обвинил стариков Корнелиев в пособничестве государственной преступницы. жене негодяя, посмевшего воспеть человека, присужденного божественным веспасианам к изгнанию, потом к смертной казни. Верность императору, обязанность соблюдать законы, заявил Регул, не может делиться на людей незнакомых и на родственников, ближних или дальних. Закон суров, но это закон. Это бремя оказалось не под силу отступникам, нагло поправшим волю божественного Цезаря и посмевшим оказать содействие той, кому было предписано покинуть город. В выступлении Регул благоразумно умолчал, знал ли префект конницы Ларци Лонг о преступной связи родителей, однако добавил, что странно видеть в будущем префекте Притория сына человека, злоумышляющего на высшую власть в городе. Этот новый заговор пришелся Домициану по вкусу, однако император никогда не спешил. Он предпочитал действовать последовательно, каждый раз докапываться до истины. Спустя месяц Регул обвинил по тому же делу, старавшегося не ввязываться ни в какие слоки, Велия Блеза, а также его клинтуру, якобы знавшую и покрывавшую преступные деяния хозяина. Ни в каких связях с заговорщиками Велей замечен не был. Однако небезызвестная Гратила перед отъездом тоже побывала у него, и он судил ее деньгами. Вина или беда Веллия заключалась в том, что он был очень богат. Блесс был одним из немногих состоятельных людей в Риме, кто мог позволить себе в пределах городской черты владеть обширным парком.